Василий Звягинцев. Скорпион в янтаре. Том 2. Криптократы. Я зато и люблю затеи грозовых военных забав, что людская кровь не святее изумрудного сока трав. Гумилев. Глава первая. С момента прощания Суздалева с Новиковым по здешнему времени прошло чуть больше полугода. Одновременно для Андрея и его команды полтора. Что же касается Шульгина, все его перемещения из личности в личность вдоль и поперек реальности, по сети и хронопетлям учеты вообще не поддаются. Он сейчас представлял собой Химеру, ничуть не менее странную, чем реальность, в которую его занесло. В каком-то смысле можно сказать, что ему удалось добраться до пресловутой точки «Алев», из которой открывается выход в любую мыслимую реальность. Как если бы он стоял сейчас на географическом полюсе Земли, северном или южном, неважно. У ног веер меридианов 360, если по градусу считать, а если по минутам и секундам. Иди по-любому, и придешь в Москву, Магадан, Вашингтон или Рио-де-Жанейро – точки, разделенные десятками тысяч километров. А на полюсе достаточно было шага или двух, чтобы выбрать путь, ведущий на противоположную сторону планеты. Пешком – долго, конечно, но любое направление тебе открыто, и любое совершенно равноценно, если все равно куда идти. Крути головой и выбирай. А если не пешком? На реактивном перехватчике полсуток до противоположного полюса, а ежели использовать СПВ, вообще практически мгновенно. Причем, что самое важное, не нужно пересекать барьеры между реальностями, те же меридианы, которые нередко оказываются непреодолимыми. Такая вот аналогия. Если ее немного продолжить, то можно сказать, что нарисованные на глобусе и пронумерованные линии соответствуют реальностям более-менее фиксированным, вроде гринвического, пулковского или парижского меридианов. А те, что между ними подразумевается, столь же равноценны теоретически, но еще не воплощены или просто не нужны для неких нам непонятных целей. Шульгин бестолково и не слишком задумываясь, и делал свои шажки, да еще для усиления образа, иногда поскальзываясь на льду, которым, как известно, оба полюса покрыты, а в отсутствии компаса и невозможности ориентироваться по Солнцу, не понимая, где какая сторона света. Но вот, кажется, становится понятным, куда он пришел. С господином Суздалевым ему встречаться лично не довелось. Однако Новиков не только доложил устно, но подробнейшим образом, как положено в отчете разведчика о проделанной работе, изложил на бумаге и факты, и гипотезы, и рекомендации для начальников и коллег. Так что в дело можно было вступать с колес. Поздоровавшись за руку со всеми присутствующими, причем на лице Игумина обозначилась степень почтения, сравнимая с той, что вызывало у соратников рукопожатие Сталина, Георгий Михайлович сел за общий стол. «Вот и встретились, Александр Иванович», — сказал генерал с искренним радушием. «Мои сотрудники и Андрей Дмитриевич много о вас говорили в самой лесной форме». Я тогда же хотел вам предложить поучаствовать в некоторых наших делах, но не сложилось, к сожалению. Да и сам господин Ньюман что-то давно о себе вестей не подавал. Уж не обиделся ли за что? Ни в коем случае, ваше превосходительство, просто дела не самые приятные отвлекли. Мы совсем было собирались окончательно в вашей Палестине переселиться, да вдруг сложности начались. Зато вот господин Ростокин... Как только освободился, немедленно сюда, чтобы вы в нашей порядочности не усомнились. Тональность Сашкиных слов была самая уважительная, однако опытный психолог Суздалев сразу уловил легкий налет иронии. Не обидный, правда. Так, в своем амплуа человек. А чего же вы меня превосходительством называете? Мы с вами в одних, кажется, чинах. Да привычка просто чего человеку приятное не сделать. Покорнейше благодарю, но впредь давайте без чинов. Много времени отнимает. И тут Ростокина словно осенила. Невероятная вещь. Но это ведь отец Григорий, собственной персоной. Ни за что бы он его не узнал, если бы не голос, а потом и характерный взгляд. Окружающая обстановка тоже помогла. Келья. Запахи лампады и ладана, отблески окладов икон. Но как же так? Тому ведь было около 70, а этому едва ли шестьдесят. Где сидеющие бородка, волосы собранные на затылке в косицу? Однако сомнений больше не было. Он и никто другой. Маскировался, значит, грим носил. Старичком прикидывался? Нет, как-то не сходится. Все же долго они были знакомы, лет 10. И последние встречи в келье, и подаренный пистолет. Разве что так до какого-то времени отец Григорий играл одну роль для Игоря и подобных ему предназначенную, а потом сменил амплуа и манеры, прошел курс омоложения и так далее. Ну ладно. Раз старый знакомый не захотел его узнать прилюдно, значит, так, наверное, и надо, и я не буду навязываться. Суздалев, обменявшись Шульгиным любезностями, перешел к делу. Сообщил, что все здесь ныне происходящее самым прискорбным образом подтверждает сделанные ранее выводы о крайней неустойчивости структуры мироздания. О чем мы с господином Новиковым подробно говорили, и что в мире все время случаются незаметные для обывателей, но знающему человеку много говорящие события. Когда есть некая базовая теория, создание которой нам весьма помог ваш товарищ и его супруга, практическая работа значительно облегчается. А теперь с вашим появлением мы надеемся, что худшего удастся избежать. Слышать такое было лестно, однако Шульгин пока не совсем понимал, в чем будет заключаться его роль. На ходу ремонтировать теряющий управление и летящий в пропасть автомобиль – не самая легкая задача даже для него. Рассказывайте, Георгий Михайлович, что опять у вас случилось? Честно говоря, нам тоже очень бы не хотелось видеть столь приятный и гармоничный мир, проваливающимся в пучину хаоса. «Вы ведь это имели в виду?» «Да-да, именно это. Если вы не против, я бы предложил переместиться в Москву и там поговорить предметно. Мне здесь, знаете, не слишком уютно». «Вот даже как!» Тут вмешался Ростокин. «А с тем, что за дверью происходит, что будем делать, Георгий Михайлович?» «По мне так и ничего, Игорь Викторович», любезно ответил генерал. Я не очень люблю псевдоисторическую фантастику. Если там происходит нечто интересное, так, наверное, будет происходить и дальше. Или, само собой, прекратиться по естественным причинам, независимо от моего участия. Я же по должности отвечаю лишь за то, на что могу влиять. Вы согласны, Александр Иванович? Полностью. А на чем мы поедем в Москву? На автомобиле? Прорваться, пожалуй, можно. Мы люди военные. Но все равно, когда стреляют по стеклам и колесам, это не слишком комфортно. В нашем достаточно цивилизованном мире есть и такая машина, как дископлан. Летит бесшумно, садится и взлетает вертикально, а окружающей среде вреда не наносит. Мой персональный стоит сейчас во внутреннем дворе. Места хватит всем. Поехали! Чего же не поехать, кивнул Шульгин, а где происходит граница между здешним цирком и нормальной жизнью, вы уже нанесли на карту? Когда сюда летели, монгольские монгольфьеры противодействия не оказывали? Нет, спокойно добрался, а все это безобразие локализовано исключительно между Осташковым и Селижарова. Вокруг тихо, а главная тонкость заключается Аржев. «Там же главное сражение было», — перебил его Игорь. «Это вам княжна сообщила», — улыбнулся Суздалев, как показалось Шульгину, довольный тем, что ему не позволили закончить фразу. «Воистину непререкаемый источник. Что ж, можно ее с собой взять. Пора спросить в спокойной обстановке». «Неизвестно, что послужило пусковым сигналом, эти слова или что-то другое». Ростокин сначала впал в полное смятение. Его буквальным образом раздирали противонаправленные силы, душевные и не только. Вновь оставить Елену представлялось ему совершенно невозможным. Долг князя воеводы требовал исполнения обязанностей. Власть придуманного мира казалась непреодолимой. А предложение забрать ее с собой пораспросить. Сейчас и Шульгин, и Суздалев представились ему врагами, явившимися, чтобы увлечь его и невесту. Куда? В бездны преисподней или за стенки чужих спецслужб? Сделано было, не подкопаешься. Вообразите, вы уединили в специально подготовленной квартире с девушкой, которую давно добивались, она уступила, все пошло великолепно, и вдруг телефонный звонок призывающий на скучную и надоевшую работу. А отказаться вообще-то можно. Ну, потеряешь квартальную премию или даже саму работу. Ну и что? А люди из-за любви вообще жизнь под откос пускали, чтоб только сегодня вышло так, как мечталось. Здесь же вместо телефонного звонка просто вваливаются в прихожую грубые люди и заявляют впрямую «пошли и забудь». На сборы времени, пока спичка горит. Не приходилось Игорю раньше подвергаться психологическому давлению такого уровня. С физическим он умел справляться, да и в прошлый раз ему удалось сохранить адекватность всего лишь ударив Артура, ни в чем не повинного по зубам. На этот раз на него, как на слабое звено, нажали посильнее. Точно сказать, только на него и нажали. Сузалев, очевидно, находился вообще вне зоны поражения, а Шульгин, как и задумал, мастерски прикрывался тенью соратника. Есть в бою такой не очень благородный, но эффективный прием. Если очень нужно живым дойти до намеченного рубежа под уничтожающим огнем, знающий боец начинает маневрировать на поле боя стремительно просчитывая направление вражеских директрис и углов поражения, так, чтобы всегда его заслоняли тела товарищей. Бежит, залегает, снова вскакивает, постоянно имея между собой и неприятелем одного, двух, лучше несколько человек, за которыми тебя не видно, и которые примут летящую в тебя пулю. «Японский сад камней» Откуда не посмотришь, один из четырнадцати всегда не видим. Шульгину с его привычками и манерами ниндзя такая тактика была близка. В данный момент пули не летали, но весь вражеский интерес сосредотачивался на Ростокине. Слишком сильно и ярко он излучал. А собственная личность Игоря сейчас почти свернулась, закуклилась, умело отодвинутой за пределы партии. Причем, сделано это было еще там, в комнате Елены, и в защищенную келью Игумена он принес с собой уже всаженный в него вирус покорности, сейчас отдавший приказ на агрессию. Суздалев не успел этого осознать, а Шульгин и, что интересно, отец Флор поняли сразу. Монах заступил журналисту путь к двери, а Сашка хоть и был ниже ростом и килограммов на тридцать легче, резким толчком в плечо развернул Ростокина почти на 180 градусов, заломил ему руки к лопаткам. «Генерал, полотенце!» Здесь бывший полковник не подкачал. Секунда другая, и длинным льняным полотенцем они вдвоем стянули запястье Игоря не хуже, чем стальными наручниками. Игумен бормотал странно звучащие слова, скорее из чина экзорцизма, чем обычные молитвы, сделал массивным, как кистень, наперстным крестом несколько пассов вокруг Ростокина, поперек окон и дверей. Силен враг рода человеческого, выдохнул он, вытираясь с куфьей вспотевший лоб, сел на табурет, потянул к себе не до конца опустошенную флягу. Шульгин и Суздалев не возразили. Игорь сидел на полу, и взгляд его не выражал почти ничего. Примерно в таком состоянии оказался в свое время Шульгин, попав под ментальный удар в коммунальной кухне замка. Хорошо, Новиков среагировал безупречно. Так, отче, проглотив 100 грамм настойки, начал распоряжаться Шульгин. «Двоих монахов покрепче. Сюда. Игорь Викторовича в самолет. Фу, дископлан. Я сам буду отход прикрывать. Вы, генерал, идете впереди меня. По пути твердите все известные вам заклинания. На русском, арабском, иврите, арамейском». «Зачем?» — не выдержал Суздалев. «Разучился товарищ своих чинах беспрекословно исполнять указания более информированных товарищей». «Для шумового фона!» — рявкнул Сашка. «Вперед!» Когда дюжи парни в рясах подхватили Ростокина, Суздалев, достав из кармана не очень солидный пистолет, двинулся следом. Шульгин коснулся руки игумена. «Вы же, отче, коридор, ведущий в келью, княжны Елены, перекройте чем-то серьезным. Не мне вас учить!» И перенастройтесь на нынешнее время. Сумеете? Поборемся, брат, поборемся. Достаточно спокойно ответил Флор. Вы же своим делом занимаетесь. Силен князь мы Да не преодолеть ему господней силы. И не совсем совместимо со своим саном Погрозил в пространство крепким кулаком. Волосатые пальцы были унизаны перснями, кто его знает, может и чудотворными. Пассажирский отсек дископлана был достаточно комфортабелен. Не салон бизнес-класса, но и не дребезжащая коробка отечественного военного вертолета. Главное, там было тихо, как в приличном автомобиле. Ростокину Шульгин приказал впасть до приземления в очищающий подсознание сон – после чего обратился к текущему моменту. Суздалев морщился, потирая собранную 30 лет назад из мелких фрагментов ногу. Обычно она его почти не беспокоила, а тут вдруг заныли старые раны. Был бы у Шульгина с собой, гомеостат вылечил бы коллегу за час, а так просто положил ладонь ему на колено и послал успокаивающую боль импульс. Спасибо, Александр Иванович, вы, похоже, хороший врач. Увы, в основном приходится заниматься менее гуманными делами, даже и врачам. Вот, например, близкого друга обидел. Вы же не его лично, как я понимаю. А что все-таки произошло, поясните, пожалуйста? Реактивный психоз? Да откуда? Он парень психически абсолютно здоровый, проверено. Тут дело похитрее. В сжатых выражениях Шульгин объяснил Суздалеву ситуацию, разумеется, в пределах поддающихся популяризации и не выходя за границы, которые считал на данный исторический период достаточными для своего нового партнера. За недолгое время сотрудничества Новикова с Георгием Михайловичем Андрей довел до его сведения лишь одну истину – то, что мир полдня в здешнем варианте является всего лишь отражением В платоновском смысле главной исторической последовательности, на которой размещается мир настоящий и даже снабдил кое-какой литературой из библиотеки призрака. Версия для генерала Монаха оказалась сколочено достаточно крепко в пределах его знаний и представлений не противоречиво. Труда эта работа для Новикова соавтор соавторстве с Ириной не составила, если уж человек почти научился создавать жизнеспособные мысли формы регионального моментами даже планетарного масштаба, то умозрительные конструкции, ориентированные на одного конкретного слушателя – семечки. Суздалев поверил в нее безоговорочно или умело сделал вид, что поверил. Теперь предстояло слегка расширить его горизонт. Сашке внезапно пришло в голову, что его внешне бессмысленные приключения последних дней в свете текущих событий приобретают некоторую логическую связанность. То, что решение задержаться в теле Шестакова было принято им самостоятельно, без влияния Антона, Сильвии или Дайаны, он считал неподлежащим сомнению. Но так ли это на самом деле? Нет, в гипноз или иное силовое воздействие со стороны игроков он по-прежнему не верил. Весь предыдущий опыт тщательный, многократно дублированный анализ событий, начиная с первых страниц эпопеи, свидетельствовал, что ими используются только непрямые действия. Фигуры противника на доске трогать не принято, и никто не вынуждает под пистолетом раскрывать карты, когда у тебя флеш и рояль. А вот рассчитать, зная стиль и манеру игры противника, как он может поступить в тщательно подготовленной позиции и именно там подстроить ловушку – вполне. И спокойно веку так и поступают хоть шулера высокого класса, хоть гениальные полководцы. Наживка, вернее наживки числом до десятка, была заброшена с большим искусством – Не на одну рыбка клюнет, так на другую. С тем же самым результатом. Неважно, чем именно наживлен крючок, распаренным горохом, живым червяком, искусственной мухой. Трудно сказать, как бы развивались события, вздумай Шульгин наплевать на судьбу наркома с его проблемами, забыть о Лихареве и записке Сильвии, о словах черного игрока, переданных через Даяну. Решил бы, как они твердо договорились с Новиковым, сосредоточиться на мире Ростокина и новозеландской базе, ни во что больше в иных реальностях не вмешиваясь. И все пришло бы в ту же точку, где он так или иначе оказался. Другим маршрутом, срезая углы, не отвлекаясь на встречающиеся по пути артефакты вроде поста зампреда наркома и Испанскую войну. Да, Сел нахальный малолетка с битыми зэками в очко играть, и Ростокина заманили сюда же. Только их двоих, никто больше из членов братства здесь пока не потребовался. Впрочем, можно ведь и иначе взглянуть, с совершенно противоположной точки зрения. Игроки тут совершенно ни при чем, наоборот, именно они сейчас в проигрыше. Нет, о проигрыше говорить не будем просто удалось отыграть несколько темпов. Там, в 24-м, мы изобрели в позиционный тупик, как европейские армии на Западном фронте к 16-му года. И вот, Нати вам, в Галиции брусиловский прорыв, на турецком взятие Эрзерума Юденичем и десант в Трапезунт. Вот и Шульгин самостоятельно, своим удвоенным, сейчас, пожалуй, и утроенным разумом, сформировал совершенно новую гиперреальность, в каковой и развернется очередной акт Трагефарса. Он самостоятельно или с чьей-то помощью использовал недостаточно освоенную еще методику параллельного мышления, а одновременно вступил в игру с Суздалевым, пока не зная, союзником он станет или противником. Совершенно по-иному перекомпоновывал сложившуюся на других фронтах конфигурацию, не до конца понимая, что именно делает, создает аннотированный комментарий к партиям сыгранного матча или выстраивает мыслеформу, гарантирующую преобразование Химеры в полноценную реальность? Шульгин сообщил генералу, все-таки монахом его называть не хотелось, не стыковались образы, что подлинные картины мира на самом деле несколько сложнее, чем дихотомия. Реальность химера. Развилка развилкой, но не одна она была в минувшие полтора века. И там, где они смогли реализоваться, образовывались и продолжают образовываться реальности поустойчивее существующей здесь познакомил с концепцией мировой сети Когнат и внегалактического всепространственного и вневременного артефакта, упрощенно сведя ее к образу пресловутого компьютера только нематериального. Понимаете, Георгий Михайлович? На самом деле все достаточно просто. Компьютер железный, как этот. Он постучал по крышке бортового устройства или органический коснулся своего лба, в процессе функционирования производит продукт нематериальный, мысль, если хотите, дурацкую или гениальную, несущественно. Сеть же действует строго наоборот. Сама, являясь не более чем мыслью или же идеей, создает звезды, межзвездное вещество, энергию и всякие поля, планеты, обитаемые и не очень. На обитаемых рано или поздно зарождается разум, начинающий, в свою очередь, творить как железки, так и ту же пресловутую мысль. Тут петля замыкается, змея кусает собственный хвост. И чем же эта переусложненная, на мой взгляд, концепция отличается от идеи Бога как такового? Да как вам сказать? Бога, мне кажется можно рассматривать лишь как вторую производную, исходя, разумеется, из той информации, которая содержится в религиозной литературе. В человеческой мифологии и фольклоре слишком много богов, подчас взаимоисключающих. Есть также религии, обходящиеся вообще без идеи бога. Я, субъект довольно широких взглядов, готов признать, что в каких-то узлах сети Могут существовать некие образования, выглядящие и ведущие себя аналогично человеческим представлениям о том, кого вы подразумеваете. Надеюсь, мои слова не покажутся вам кощунством. Нет-нет, продолжайте. Широта моих взглядов, я надеюсь, достаточно, чтобы обсуждать любые темы. Главным моментом, который позволяет мне так говорить, является то, что гиперсеть – чем бы она ни была, доступна для проникновения и вмешательства в ее деятельность на столь же рациональных принципах, как и в любой компьютер, по крайней мере, в пределах, охватываемых нашим воображением. Мое здесь присутствие и те феномены, что вы имели возможность наблюдать, наилучшее тому подтверждение, уверен, что воздействовать на настоящего Бога смертному вряд ли удалось бы. Вы меня не убедили, вздохнул Суздалев. Давайте пойдем дальше, если желаете. Ваша сеть мысль, вы сказали, следующий вопрос чья? Если есть продукт, есть и его производитель или же источник. За годы службы в своей должности генерал наверняка натренировался в богословских диспутах хотя бы для того, чтобы возвести в закон волю господствующего класса. В его случае обеспечить душевный комфорт тем, кто вынужден был принимать все те же предложенные обстоятельства не под давлением силы или угрозы ее применения, а в полном согласии с проповедуемыми принципами. Георгий Михайлович расплылся в улыбке Шульгин. Давайте согласимся, что правы вы, а не я. Тогда проблема, нисколько не решаясь, поднимется еще на одну ступеньку вверх. Хорошо, есть тот, иманации, чьей мысли является сеть. Один из моих знакомых назвал его великим спящим. Он где-то спит, а наш и окрестные миры, его сновидения, внутри которых субъекты обладают определенной свободой воли, заданной внутри тех же сновидений, тоже очень складная теория. У вас, простите, какое образование? Неожиданно спросил он, заодно извлекая из внутреннего кармана серебряную фляжку, наполненную, прошу заметить, из посудины на КП князя Игоря в придуманном 13 веке. Высшие военные. Потом несколько спецкурсов. Тратить время на полноценные университеты возможности не было. Но тогда глотните, протянул он, обтянутый кожей сосуд. «Прием, отработанный профессором Удолиным. Сюда бы его пригласить в качестве научного резерва». Суздалев приложился к горлышку. Старый солдат все-таки отказываться статус не велит. «И как?» – заинтересованно с лицом испытателя Паганеля спросил Шульгин. «Да ничего, умело сделано, чего я только не перепробовал в своей жизни». Противнее брашки из маниоки ничего не знаю, а это годится. Типа дешевого ирландского виски. Вот это доказательство, причем чего угодно сразу. Если этот напиток показался вам естественным по вкусу и убойной силе, а извлечен он из реальности не второго, даже а третьего порядка, значит, либо реальность полноценная, «Либо мы с вами, люди иных миров, заметьте, вымышлены столь же талантливо, что друг для друга выглядим живыми и вдобавок обладающими одинаковым метаболизмом». Суздалев задумался всерьез. «А что ж, с таким софистом, как Сашка, на равных умел общаться только Новиков. А если, неуверенно произнес генерал, если, то мы вернулись на круги своя» и о чем-то рассуждать вполне бессмысленно. Хотите острый эксперимент? Я вообразил ваш мир, Игорь. Тот вы воспринимаете окружающие как-то по-своему. Сейчас один из нас отключит автопилот, направит сей дископлан в отвесное пикирование. Кто-нибудь должен выжить? А кто? Ваше мнение? создалив рассмеялся раскованно, будто действительно услышал неубиваемый довод. — Нет, Александр Иванович, с вами можно иметь дело. Мне ребята говорили, что вы изумительный мужик. Лично убедился, признаю. Движений нет, — сказал мудрец, бродатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить. Сильнее он не мог бы возразить. — Хвалили все ответ замасловатый, — завершил строфу Шульгин. Дископлан начал заходить на посадку где-то среди заснеженного леса. Шульгин думал, что генерал пригласил его в свою московскую резиденцию на углу Трубный, но, видимо, сейчас требовалось более уединенное место. Он разбудил Ростокина. Тот проснулся в полном порядке. «Что-то очень нехорошее произошло, Александр Иванович?» – спросил он. «В пределах. Очередной раз проскочили. Придержать там тебя захотели». Елена или кто другой, но, как в одном фильме говорилось, боцмана без хрена не съешь. Пришлось тебя немного нейтрализовать. Уж очень ты не хотел прощаться с серебристой, самой заветной мечтой. Но ты не переживай. Чего-чего, а в те декорации мы вернуться завтра сумеем. А сейчас что будем делать? Как обычно, врубаться в обстановку. Она для тебя, кстати, родная. Связи имеешь помимо хозяина сего убежища и очень неслабые, как мне известно, капиталицкой какой, а это немаловажно, одолжишь некоторую сумму, если что. Да Для чего-то же нам с тобой потребовалось здесь встретиться. Но обсудим это завтра. Хозяина я попрошу, чтобы обеспечил тебе возможность выспаться по-человечески. Горячая ванна, душ, парная, на твое усмотрение. Отдельная комната и охрана у двери. — Александр Иванович, о чем вы? Я уже в полном порядке. — Заткнитесь, поручик, — ласково сказал Шульгин. — Делать будешь только то, что я скажу. А о тонкостях наших взаимоотношений поговорим как-нибудь в другой раз. Это тебе великий магистр, — говорит. Ростокин кивнул, более не вдаваясь в рассуждение, и покорно направился в отведенное помещение. На скольких загородных дачах, базах, виллах, лесных избушках привелось побывать Сашке только за этот виток судьбы? Наверное, в компенсацию за предыдущие, когда сюжеты крутились вокруг грандиозных замков и многоквартирных домов в мегаполисах. Здесь ему тоже понравилось. Можно было бы сказать, что дом Суздалева напоминает усадьбу утонченного японского князя, страдающего гиганта восточного облика дом но раза в три больше, чем храм Рианзи, вместо четырех соток в пересчете на наши меры 2 гектара. Криптомери, сакура до плеча, прочий бонсай заменяет уходящие в Поднебесье деревья, высаженные еще до исторического материализма, как выражался Остап. Роль ручейков, которые можно перешагнуть, и водопадиков высотой по колено исполняла полноводная истра с мастерски оформленными берегами, грудки камешков, гранитные валуны и прочие в той же тональности и эстетике. Само собой, вторая половина 21 века, не то что начало 20-го, интерьеры другие, строительные технологии, оборудование. А так примерно то же самое, если не слишком вникать. Вникать следовало в другое. «Вы мне скажите, Георгий Михайлович, — настаивал Шульгин, — вы специально, исходя из соображений, в Нилове оказались или случайно, с плановой проверкой, не заметили противоречия? Я все замечаю и оговорки допуская обычно намеренно. Суть вы уловили? Сложно с вами разговаривать, Александр Иванович. Масса времени уходит на такое вот. А вы бы не отвлекались. Говорите по теме, а крючки на потом отставляете. Оно бы и правильно. Но не приучен я в тылу подавленные очаги сопротивления бросать. Тогда хреновые вы, вояки. Видно, что Вторую мировую не пережили. Я спросил не из чистого любопытства, поверьте. Меня поразило, каким образом лично вы... Единственный человек в этом мире, знающий меня и Игоря, оказались в точке, где мы пересекались с ним, что невозможно, исходя из теории вероятности, даже для двух в столь разных местах и временах пребывающих людей. Третий элемент, то есть вы, выводит ситуацию в область не нулевых даже, а отрицательных вероятностей. И хотелось бы, минуя требования Политеса, получать от вас четкие и конкретные ответы. Потом я на основах взаимности готов отвечать и вам. Это не прихоть, это оперативная необходимость. Я не знаю, каким временем мы располагаем. Если начнется очередной хроноклазм, лично вас я, может быть, и выдерну, а остальным придет хана. Так что давайте, а чинами после сочтемся» в будучи личностью здравомыслящей и ответственной, а также, что с первой встречи удивило Новикова, не подверженной синдрому административного восторга от собственного величия, коротко и четко доложил, что с момента прощания с господином Ньюманом разбалансировка мира начала нарастать, опять-таки незаметно для большинства населения Земли. Да и сам он вместе со всей криптократией старшего и нового поколения никоим образом не соотнес бы происходящее с явлениями, имеющими источник извне, если бы не изучил полученные от Новика книги и не поверил в правдивость его слов. Удивительным образом, да не таким уж и удивительным, если вспомнить предвоенную 1912-й, 1914 годов обстановку в Европе обострились ранее вполне спокойные отношения между малыми странами. Румыния, Греция, Болгария, Венгрия, Польша, Чехословакия, Югославия в особенности, как-то слишком дружно и синхронно вспомнили о былых претензиях и конфликтах. Кто на чьей стороне воевал в трех балканских войнах и мировой, кто кого предавал и на сторону какого врага перекидывался. Шульгин и в реальном мире считал все эти европейские лимитрофы вполне искусственными образованиями, волонтаристскими порождениями Версальской, а позже Ялтинской системы. С границами, произвольно нарисованными победителями, руководствовавшимися совсем не логикой истории а сиюминутными интересами так называемых демократических правительств. Сами же правительства, несколько десятков адвокатов и лавочников, волею толпы на несколько лет избранные вершителями судеб мира. Пуанкаре, Вильсоны, Гладстоны и тому подобные деятели, имен которых не помнят даже многие профессиональные историки. Вот теперь кто-то и подсказал гражданам и лидерам стран, которые никогда прежде не имели собственной государственности и вдруг ее обрели, что с ними поступили несправедливо. Кому Трансильвании не додали, кому Познании Данцига, Тешинского края, Буковины, Вильна или... Не будем вникать. Определенные трения между ними происходили всегда, но преимущественно на бытовом уровне, в зонах цивилизационных разломов и через полосицы национально-культурных автономий. Верховные власти обычно старались эту напряженность гасить доступными средствами. А тут вдруг, во второй половине сверхблагополучного для евроцентричных стран века, с цепи сорвались как раз элиты и власти. Тональность публичных заявлений, дипломатических нот и взаимных претензий буквально за полгода достигла африканского уровня. И это в мире, где земные звездолеты летали на сотню парсек за срок, сравнимый с временем плавания иммигрантского пакет-бота от Лондона до Сиднея с теми же примерно затратами. Вот бы и основывали этнические колонии на Крюгере или в системе Бетельгейзе. Так Шульгин и спросил Суздалева. Вы, великие державы, не могли им устроить по персональному Израилю? Скинулись бы и отселили национально озабоченных в удобные места. В случае чего под дулами автоматов. Англичане с кремниевыми ружьями сумели отправить свои проблемные элементы далеко-далеко. И существует теперь в мире очень приличная Австралия. Да о чем вы, Александр Иванович? Это у вас осталась агрессивная жилка первопроходцев, а мы? Он грубо выругался. Лексика и в этом времени родная и понятная. В общем, пограничные стычки, перерастающие в нормальные войны, идут сейчас уже внутри нашего тихого садика. Вот буквально на днях завязались довольно кровопролитные беспорядки на стыке венгерской, румынской и югославской границ. На очереди, на очереди греко, болгара, турецкое противостояние. А что на биржах творится? В самых верхах ООН зреет намерение отказаться от золотого стандарта. Вы представляете, к чему это ведет? Представляю, у нас аналогичная история случилась в 1973. Тогда рассыпалась Бреттонвудская система и понеслась всемирная инфляция. Вы понимаете, все это одновременно. И нет ни малейшей политической воли у лидеров держав, как вы выразились, прекратить это безобразие. и вяканье с парламентских трибун, призывы к благоразумию и невмешательству, хуже того, пример оказывается заразительным, сепаратизм и иридентизм поднял голову и у нас. Но это частности, хотя и неприятные. В случае продолжения в том же направлении Россия сможет даже определенный выигрыш получить. Армия у нас в приличном состоянии, технологический уровень тоже высок, хроноквантовые двигатели для звездолетов умеет строим только мы. Свои границы защитим, где нужно интервенции проведем, дело совсем в другом. Я после знакомства с господином Новиковым посадил несколько абсолютно надежных аналитиков с подходящим образованием за интересную работу, воручил им распечатки с полученных от Андрея Дмитриевича монографий и предложил составить параллельные таблицы главнейших исторических, политических событий, динамику экономических процессов у вас и у нас от момента развилки. «Жаль, что у вас все заканчивается 82-м годом, но тенденции без того ясны. Мы провели экстраполяцию». «Экстраполяцию вы провели», — подумал Шульгин. «Неплохо бы взглянуть. Если твои ребята предсказали самоликвидацию СССР, КПСС и соввласти, немедленно переманю их на министерские оклады». «Понятно. Дальше обсуждать не нужно». Будет время, я вас попробую в похожий на ваш мирок сводить. Примерно посередине расположился в начале двухтысячных. Тоже химера, разумеется, и развилка почти там же. И у них аналогичные проблемы, только мужики там погрубее собрались, потомки белых победителей в гражданской. Во главе с императором, необременительные либеральными иллюзиями, ориентируются на Николая Первого Павловича, И этот из нашей общей истории, так он не стеснялся братскую интернациональную помощь коллегам по священному союзу оказывать. Правда, потом его тоже кинули братья-патронам, но это уже от его доброты и доверчивости. Но я вам совсем другой вопрос задал. За информацию спасибо. Мы к ней непременно вернемся. Но как и зачем вы оказались в Ниловой пустыне день в день со мной? Вы, кажется, начали о некой специальной тонкости в этом деле говорить. Да Игорь помешал. Умел Сашка, белогвардейский генерал-лейтенант и координатор спецслужб обеих противоборствующих сторон беседовать с людьми, внушая им на мысль, что сопротивляться и спорить себе дороже обойдется. Уж генерал Врангель, Салащев Крымский, Яков Агранов, сам адмирал, Колчак покруче деятели были, а Александра Ивановича за авторитет признавали. Суздалев правильно оценил ситуацию. На вверенной ему территории, безусловно, бояться члену тайного правительства было нечего. В особенности одного человека, из какого бы времени тот не появился, но он нуждался в помощи, пусть пока и консультативной, поэтому спорить не считал нужным. Кроме того, Георгий Михайлович был по-настоящему встревожен. На самом деле, внешнеполитические вопросы его волновали не слишком, не его эпархия в буквальном смысле, они были интересны лишь в качестве симптомов общего неблагополучия. А вот события в окрестностях Селигера – совсем другое дело. Тем более, Нечто подобное уже происходило и в других местах, просто не так масштабно и наглядно. Ах, да, дело было так. Отец Флор, тоже полковник особой службы, кстати, сообщил мне, что на вверенной ему территории происходят непонятные вещи. Деформации времени, как вы правильно выразились. Монастырь изменений почти не затронули, а вокруг... Ну, вы сами знаете. Добросовестности Гумины я подвергать сомнению оснований не имел, ибо основной принцип нашей работы вы, как специалист, знаете. «Знаю», – кивнул Шульгин. «Или ты работаешь с агентом, или нет. Точно. Но и принимать какие-либо решения на основании устной информации сказочного жанра немыслимо. Бомбардировочную дивизию поднять по тревоге, к примеру. Я полетел туда сам» нового выхода не было. Шульгин снова кивнул. Прибыл, выслушал доклад игумена, опросил несколько очевидцев. Из числа монахов, не попавших под влияние процесса и сохранивших здравомыслие и адекватность, а также людей, полностью отождествляющих себя с так называемым тринадцатым веком. Допрашивать мы умеем, это вам и Андрей Дмитриевич может подтвердить. Все естественно проходили процедуру как свидетели, а обвиняемых и потерпевших пока не обозначилось. Последние слова он произнес с уместной долей иронии. И что же мы выяснили? Процесс протекает крайне дискретно. Монастырь является одновременно центром постановки и очагом стабильности, не позволяющим наваждению или псевдореальности полностью вступить в свои права. Большая часть монахов, имеющих спецподготовку, как и отец Флор, оказались абсолютно невосприимчивы, с самого начала осознавая, что имеют дело с чем-то необъяснимым, но не сверхъестественным. А остальные оказались в положении нашего друга Ростокина между двух миров. Внутри монастырских помещений и храма Сохраняют ту или иную степень критичности, но уже во дворах и тем более за стенами иллюзия берет вверх. За пределами острова процентов жителей абсолютно убеждены в подлинности происходящего и ведут себя соответственно. Все это в радиусе примерно 20 километров. Дальше наша разведка не проникала. Все предметы снаряжения и вооружения абсолютно подлинные. То есть материальные и работоспособные, только не имеют аналогов и даже прототипов в нашем мире. Это именно оружие вообще. Я бы сказал так, воплощенные в металле идея оружия определенной исторической эпохи. Также и все прочее. Дикая мешанина подлинных фактов, обывательских представлений, зрелищных эпизодов, как в плохом фильме. Но, повторюсь, все вместе до да ужаса реалистично. Шульгин не мог с ним не согласиться. Сам пришел точно к такому выводу. А до моего появления вы с князем Игорем не контактировали? Когда он на своем КП княжну встречал, а потом в монастырь явился оборону организовывать, не появилась у вас идея связать происходящее с планом репортер? «Вы об этом знаете», – поразился Сузалев, но тут же и поправился. «Ах, да, конечно! Как я мог забыть? Снова Андрей Дмитриевич!» «Нет, встречаться я с ним не стал. По названной вами причине скажу даже больше. После того, как Новиков разыскал Ростокина в Сан-Франциско, и оба они исчезли из нашего поля зрения, названный вами план получил более высокую степень важности». Ваш друг по непонятной причине не счел нужным поставить нас в известность о своих дальнейших действиях. А от его имени приношу извинения. Ситуация сложилась таким образом, что им пришлось отступить в наше время в экстренном порядке. Эвакуироваться, можно сказать. Вот только сейчас появилась возможность вернуться. И тоже не совсем по своей воле. Но это отдельный разговор. У нас еще будет время, надеюсь. Я? Тем более. Как только отец Флор сообщил мне о начавшемся катаклизме и передал первую видеозапись, я по своей линии объявил боевую тревогу и приказал взять объект под плотное наблюдение. И ваше появление мои сотрудники немедленно зафиксировали. Мне, поверьте, сразу на душе полегчало хоть какая-то определенность. А помни наши разговоры с Новиковым, я подумал, что вы там у себя сочли это время подходящим для вмешательства. План репортер, о котором вспомнил Шульгин, основывался на предположении, что Земля стала объектом экспансии или хотя бы пристального внимания инопланетных пришельцев. Правда, кроме самого Ростокина, лично начальника службы безопасности космофлота Маркина и еще нескольких человек, их никто не наблюдал и с ними не контактировал. Возможность утечки информации и возникновения по этому случаю паники среди обывателей и политических осложнений на более высоком уровне была мастерски пресечена сразу с двух сторон. СБКФ наложила гриф высшей секретности на подлинные факты под угрозой бессрочного лишения допусков в заземелье, заставила молчать очевидцев и участников. Одновременно Игорю было позволено опубликовать свой репортаж по видам серии фантастика приключенческих рассказов. Рекламу им хорошую создали. Теперь, если бы кто и проболдался, это выглядело бы верным симптомом шизофрении. Начитался человек и вслух пересказывает прочитанное, утверждая, что он и есть главный герой выдуманных известным журналистам событий. Здесь в проблему свободы печати вымешали сразу два мощных ведомства, не пересекающиеся в своих интересах, но имеющие возможность друг с другом договариваться. Начальник службы безопасности Галактического космофлота Адмирал Валентин Петрович Маркин состоял в формальном подчинении ООН, на самом же деле не подчинялся никому, поскольку никто в этом мире понятия не имел, чем именно он занимается. Такая вот интересная должность. Георгий Михайлович Сузарев вообще не существовал как официальная фигура но отвечал за национальную идею и психологическое здоровье нации, для поддержания которого располагал практически неограниченными, но тоже абсолютно секретными возможностями. И, что самое смешное, оба они были завязаны личными, дружескими и не только отношениями с Ростокином. «Мы, я вам скажу, узнав по своим каналам о некоторых очень интересных приключениях Игоря в дальних мирах, решили, что во всем происходящем замешаны инопланетяне. У нас с Ростокином задолго до того, как он начал представлять специфический интерес, сложились очень теплые, бескорыстные отношения. Он... Считая меня своим единственным, причем старшим и умудренным другом, рассказывал мне то, что не позволил бы сказать любимой женщине. А вы его пытались обратить в свою веру? Если в православии, то да, пробовал, не получилось. Если в нашу службу, не стал. Чересчур самостоятелен и к субординации относятся негативно. Шульгин молча кивнул. Хороший специалист господин Суздалев, а с контингентом работать не умеет. Прямо все тебе должны немедленно на задние лапки встать и язык высунуть. А ты попробуй с тем, кто себя выше ощущает, а ты ему хоть друг-монах, хоть адмирал, а все равно никто. В определенном смысле. В том, что лично у него вербовка Ростокина прошла беспроблемно, он говорить не стал. Значит, тема пришельцев подтверждения не нашла. Пока нет. Да и были ли они? Мы 30 лет летаем между звездами. Много чего нашли и увидели. А вот населенных планет и представителей того самого разума не встречали. За исключением случаев, описанных Игорем. Продолжение те контакты не получили. Но мне помнится, что в эпизоде на Крюгере Было замешано несколько десятков человек, включая и самого адмирала. Суззалев как-то странно дернул щекой. Почти незаметно для кого угодно, кроме Шульгина. Рассказик, согласен, неплохо написан. Да только ни единого человека там упомянутого, кроме Маркина, в природе не существует. И кораблей с такими названиями нет, и нарушений графиков в те дни не было. Сашке показалось, что собеседнику не совсем приятно говорить на эту тему. Значит, надо тем более форсировать ситуацию. Георгий Михайлович, если вы хотите со мной работать на паях и полном абсолютном доверии, то не валяйте Ваньку, пожалуйста. Я понимаю, что вы крайне задеты и обижены тем, что адмирал Маркин вас послал далеко и еще дальше. Адмиралы, они такие. И знаете почему? Ну-ка, адмирал, если настоящий, в отличие от сухопутного генерала, выходит в море со своей эскадрой и разделяет с ней свою судьбу. Ни личный автомобиль, ни самолет его в безопасный тыл не вывезут. Побеждать так побеждать, тонуть всем вместе. Вы, наверное, этой простой истины не знали и разговаривали с ним с пехотной точки зрения. Похоже, в нужную точку Шульгин попал. Думаете, у вас бы лучше получилось? Даже не сомневаюсь. Придет время, поговорим. Куда он денется? Тем более, со слов Игоря, очень приличный мужчина. Новый снова очень умело увели разговор в сторону. Не хочется мне зряшно конфликтовать, по пустякам при том. Давайте попросту. Коротко, четко и исключительно по теме. В рассуждении, что мы с вами действительно союзники. Если нет, шапки врозь и конец кампании. Хорошо, Суздалев произнес это таким тоном, что Сашка подумал, впредь могут и проблемы возникнуть, если, конечно, ситуация для монаха и его мира изменится в лучшую сторону. А появление в окрестностях монастыря – Командного пункта походного воевода Игоря Мещерского отец Флор доложил мне по интеркому немедленно, равно как и о том, что рядом с его обителью начало происходить и все остальное. Прошу отметить, мои люди настолько хорошо подготовлены для настоящих и будущих событий, что игумен мгновенно включился в игру и начал вести себя как положено. Это очень умно, Георгий Михайлович, вы даже не подозреваете, насколько. Может быть, отец Флор спас всех вас от очень крупных неприятностей. А вот если с иной точки посмотреть, возможно, наоборот, лишил нирваны. Пояснить можете? Свободно, только опять закурю. Неудобно я себя среди вас, духовных лиц, чувствую. Все время дергаешься, как бы чего не нарушить, чьи-то чувства не оскорбить. Насчет этого можете не беспокоиться. А чтобы вы еще лучше представили себе абсурдность положений, скажу самое главное. Весь этот процесс своей односторонностью здорово напоминает мне кольцо Мебиуса. То есть он именно односторонний, в полном смысле слова. При взгляде извне там не происходит совершенно ничего. Вы можете хоть на автомобиле, хоть пешком добраться из Москвы до самого Осташкова и не увидите никаких признаков химеры. Проверено. Зона начинается примерно в полукилометре от избы Ростокина и ровным кольцом охватывает часть берега и монастырь. На экране компьютера Суздалев показал панораму района и обозначенную красной линией границу. Только пройдя ее, вы попадаете в химерическую реальность, и уже тогда она начинает действовать. Не на всех, как я отмечал, но кто подвержен, обратно вернуться тем же путем уже не способен. И сфера наваждения распространяется, как я уже докладывал, на 20 километров минимум, вы поняли? Чего же не понять? Хотелось бы для полноты картины провести еще один эксперимент, войти в зону с нашей стороны на самой дальней границе ее распространения и пообщаться с людьми, проживающими там. Народ ведь все цивилизованный, не крестьяне малограмотные, постоянно должны туда-сюда мотаться, машинами и прочим транспортом. Александр Иванович, вы не поняли? С долей сожаления спросил Суздалев. Повторяю, отсюда все в норме. До моста и стен пустыни. Люди, архитектура, инфраструктура, психика. А оттуда в нашу сторону 13 век. Возможно, всю территорию России, а то и землю целиком захватывает. Просто мы не успели настоящую экспедицию наладить. Ну... «На всю землю у Игоря мощи не хватит», — подумал Шульгин. «Да и на всю Россию вряд ли, если только его к подходящему трансформатору не подключили». «Экспедицию» — это правильно. «Танковую дивизию, воздушно-десантный корпус к монастырю марш-броском, а оттуда по расходящимся направлениям до крайних пределов, до Каракарума на востоке, до Атлантики на западе. Очень приличная держава может получиться». «Ваш протекторат. Великий князь уже есть, княжна тоже». Он сам не понял, очередная хохмочка с языка сорвалась, или же... Судя по искре, мелькнувшей в глазах Суздалева, скорее второй. Чтобы не терять инициативы и одновременно создать у собеседников впечатление, что он все-таки обычным образом дурака валяет, продолжил. «Священные дружины свои мобилизуйте». Грамотную схему межконфессионального взаимодействия разработайте. На башне символику нанесите, отгоняющую нечистую силу любой ориентации. Радиаторы святой водой залейте. У Ростокина, кстати, в этом деле тоже опыт богатый. Расскажете? Не мой вопрос. Сам расскажет, если захочет. Тема глубоко личная. Давайте о нашем. «Если доведется здесь задержаться...» Нам следует на приличном, вами определенном уровне, в узком кругу ограниченных людей собраться и какой-нибудь подходящий пакт заключить насчет Антанты Кордиаль. Оснований наверняка есть, однако разговаривать с вами удивительно трудно, большого напряжения требует. Да что вы, искренне удивился Шульгин. Мне кажется, должно обстоять полностью наоборот. Вы худо-бедны? Книжки из нашей общей истории читали от Пушкина, Салтыкова-Щедрина до, как минимум, Горького и Алексея Толстого. Значит, лексику, а также и стиль мышления представлять должны. А я, к сожалению, ни одной у вас за 120 лет написанной книги не читал. Кому труднее? После часа с лишним рассуждений на общие темы, специально обходя конкретности, Суздалев согласился, чтобы Шульгин с Ростокиным избавили его от своего присутствия и переночевали на квартире у Игоря. Александр и здесь сумел быть деликатно убедительным. О том, что Суздалев вольно или невольно засвечен, он впрямую говорить не стал, но намекнул именно на это. А вот жилище Ростокина... Уже почти год полностью выведено из обращения. И в ближайшие сутки внимание посторонних сил на него обратиться в самом крайнем случае, особенно если принять должные меры предосторожности.